Часть первая Пятница Дорогу новому Был синий весенний день, который клонился уже к вечеру От асфальта, нагретого солнцем и омытого дворниками, пахло черемухой Все окна в нашем доме были распахнуты И кое-какие жильцы выглядывали во двор. Одно окно во втором этаже было крепко заперто шпингалетами, и оттуда сквозь светлое стекло глядела на улицу пыльная собака Валет. Из окна на первом этаже, которое сплошь заросло зеленым луком, послышался голос. «Где моя курица?» «А она висит между дверями», — раздраженно ответили из глубины квартиры. «Вечно она вешает курицу между дверями», — сказал Крендель. «По-моему, это глупо». «Еще бы», — ответил я. Мы стояли посреди двора под американским кленом, на ветвях которого качался коричневый чулок. «А ты, Крендель, молчи!» — крикнула Райка Паукова, высовываясь из-за зеленого лука. «Вот дом снесут и буфет сломают» крендель посерил. Буфет был его больным местом. «Как хотите, а я не выселюсь!» — крикнула тетя Паня с пятого этажа. «Второй год сижу на чемоданах!» — сказала Райка. «Еще и не знаю, куда переселят. Загонят в Бирюлёво». «А я в Бирюлёво не поеду!» — сказала тетя Паня. «Там все дома белые». «Дом подлежит сносу», — подал голос дядя Сюва с третьего. «А раз подлежит, следует его сломать. Старое на слом. Надо дать дорогу новому». «Мне и в старом хорошо», — высказалась тетя Паня. «Кому это нужно сносить наш дом? У нас даже лифт есть в первом подъезде. И кабина совсем новенькая. В ней можно на Марс улететь». «А вдруг не снесут?» — сказал Крендель. «Вдруг передумают. Обещались к маю снести, а не сносят». «Снесут, снесут, и буфет с крыши скинут», — добавила Райка, мстительно выглянув из окна. Крендель недовольно глянул вверх. Там, на крыше, прямо под облаками, стоял старинный резной буфет. Он хорошо был виден с тротуара, и прохожие подолгу раздумывали, «В чем его смысл?» Но когда появлялся на крыше крендель распахивал дверцы, в небо вылетали пять голубей. «На дня!» — удивлялись прохожие. «Уголок старой Москвы». «Надо дать дорогу новому!» — толковал дядя Сюва. «Новое идет на смену старому». «А в новых домах?» — сказала Райка. Голубей держать не разрешается. Она нервно наломала зеленого лука и спряталась в глубине квартиры. — А я на балконе буду держать. На балконе-то, наверное, можно. Верно, Юрка? — Еще бы, — ответил я. Крендель повеселел и достал из кармана губную гармошку «Универсаль». «Что это все? Гитара да гитара!» — сказал он. «Есть ведь и другие музыкальные инструменты!» Он приложил гармошку к губам. Казалось, он примеривается съесть ее, как сверкающее пирожное. «Сыграй что-нибудь душевное, кренделек!» — сказал дядя Сюва. И крендель дунул в басы. Шипящее, гудящее дерево музыки выросло рядом с американским клеоном И сразу же Райка прикрыла окно. Дядя Сюва стал смешно дирижировать толстыми пальчиками, а возле третьего подъезда остановился жилец из двадцать девятой квартиры, только что вошедший с улицы во двор.